«В центре событий». «А, по-моему, нам не стоит высовываться», — сказал Давид. «Ведь пока что мы еще ничего не знаем наверняка». «Вот если бы ты был тогда с нами», — нетерпеливо ответил Юнос, — «сам бы услышал». «Илиндрот со мной полностью согласен». «Это вовсе не было похоже на грохот старых костей. Там внутри тяжелый предмет. Это я тебе точно говорю». «Да, я, конечно, очень доверяю Линдроту», — сказала Аника, «но...» — она замолчала. Ребята ехали на автобусе в Виончеппинг, чтобы дать интервью на Смолонском радио. Средства массовой информации теперь только об этом и говорили. Утренние газеты поместили новость о египетской статуе на первой полосе крупным шрифтом. Аника, покачав головой, свернула газету. в прессе слишком много писали о них, особенно о Юносе, которого называли живым, сообразительным и удивительно развитым. Конечно, это правда, сообразительности ему не откажешь, но все-таки как-то нехорошо все это. Подумаешь, какая-то старая статуя, пустая безделица, а как же судьбы людей, которые за ней стоят? О них ни слова. Ведь эти люди жили, смеялись, плакали, умирали. Чего нельзя сказать о статуе? Почему же она оказалась важнее? Разумеется, потому что она ценная. Или бесценная, как писали во всех газетах. Нет, а об Андреасе Вике, конечно, тоже упоминали. Ведь это он привез сокровища в Швецию, а к тому же был учеником Линнея. Но Эмилия, на чью долю выпало столько страданий, Она была забыта. Хотя, с другой стороны, ей-то уже всё равно. Даже если бы они сейчас и вспомнили, это бы никак не изменило её печальную судьбу. «Я не понимаю, Андреаса, — вдруг заговорила Аника, — как он мог так просто взять и уехать? Ведь он же знал, что уезжает на три года!» «Не знаю. Он думал, наверное, что Эмилии лучше выйти замуж за этого Браксе, как хотел ее отец, и решил не мешать, — сказал Давид. — Только мужчины могут так рассуждать, — ответила Аника. Неужели Андреас не понимал, что она не хочет выходить за Браксе? Он думал только о своей карьере, потому что был эгоистом. — Это неизвестно, Аника, — возразил Давид. «Ведь, может, без карьеры он и мечтать не мог об Эмилии». «Ну, все, хватит уже», – вмешался Юнос. «Надоело. Только и рассуждаете об этой старой любовной истории. Подумайте лучше о статуе. Сейчас это важнее. Кстати, надо решить, кто будет говорить, чтобы не тараторить всем одновременно». «Пусть Давид рассказывает», – предложила Аника. «Я ничего говорить не буду». «А зачем ты тогда едешь?» — спросил Юнос. «Я тоже лучше помолчу», — сказал Давид. «Ладно, придется все взять на себя», — заключил Юнос. «Кстати, там будет еще Лев, наш старый учитель. Интересно, что он скажет?» «Ну и отлично, пусть он и говорит», — сказал Давид. «Ведь он любитель поболтать». «Но уж нет», — возмутился Юнос. «Лучше бы вместо него поехал Лендрот, мы так отлично сработались. С Лёвом у меня так никогда не получалось». Однако на самом деле, когда было надо, Юнос отлично сходился с Лёвом. Это знали все. Когда передавали смолонские новости, на улице не было ни души. Ренгарют словно опустел. Учителя Антона Лёва из деревни Ренгарют Ренгарют в студии не было. Ему позвонили в Фалькенберг, где он проводил отпуск, и задали вопросы по телефону. — Скажите, господин Лёв, наверное, одно удовольствие быть учителем в наши дни, с такими-то незаурядными детьми, — спросила ведущая. Лёв был с ней полностью согласен. Он сказал, что всё это просто потрясающе. Не каждый день такое случается. Это приятная новость для всего Ренгарюда», – подчеркнул он. «Да, у меня учились все трое, в разных классах, так что я хорошо их знаю, и все они по-своему неординарны. Давид всегда интересовался историей. Аннику я знаю как очень умную и одаренную девочку, за которую можно не волноваться. А Юнас?» «Юнос ещё тот хитрец, за ним нужен глаз да глаз, он далеко пойдёт. Это можно было предвидеть. И я ничуть не удивлён». Лёв вошёл во вкус, и было ясно, что ему ещё многое хотелось сказать, но ведущая обратилась к ребятам. Она спросила, с чего всё началось. И Юнос ответил, э, «Дело в том, что мы включились в эту историю давно. намного раньше Британского музея, и с самого начала ни на минуту не сомневались, что рано или поздно наткнёмся на что-то сенсационное. — Да ладно, ты серьёзно, Юнас, раньше Британского музея, — закричал Антон Лёв по телефону из студии в Фалькенберге. — Интересно, — сказала ведущая, — а как же это произошло? «Ну, нам пришлось преодолеть довольно большие трудности», ответил Юнос. «Но, несмотря на скудные ресурсы, нам удавалось продвигаться дальше. Ну и, конечно же, мы использовали некоторое техническое оборудование». «Да? И какое?» «Кроме магнитофона, который, разумеется, входит в базовое оборудование, у нас были рации для обеспечения связи, А также некоторые сигнализационные устройства для защиты, для защиты, вам угрожала опасность, послышался треск. Но на самом деле это Аника громко зашикала на Юноса, испугавшись, что он наговорит лишнего. Ведущая нервно засмеялась. Может быть, ты, Аника, хочешь что-нибудь сказать об этом? Нет, испуганно ответила Аника. Я не, не знаю. А Давид? Нет, думаю, ничего. Хорошо, тогда давайте я объясню, предложил Юнос. Просто мы, разумеется, все время помнили о том, какую невосполнимую ценность представляет эта древняя статуя. И должны были действовать крайне осторожно и каждую минуту быть начеку. Время передачи подходило к концу, и ведущая снова обратилась к Давиду. Но он как мы знаем, решил помалкивать и сказал только, что добавить ему нечего. Зато Антону Лёву было что добавить. Он сообщил, что собирается прервать свой отпуск и немедленно выезжает в ренгарют чтобы находиться в центре событий. Ведь от него может быть какая-то польза. Всё-таки он их учитель. Что ж, спасибо вам большое и удачи во вскрытии захоронения. Ведь этого события ждёт весь ренгарют Надеюсь, мы еще вернемся к этой теме и расскажем нашим слушателям, как выглядит египетская статуя. Спасибо вам за то, что пришли в студию. Как вы догадываетесь, в Краеведческом музее Ион-Чеппинга кипит бурная деятельность. Вчера, после заявления, сделанного ренгариутским священником, пастором Лендротом, об уникальной находке в старой ренгариутской церкви, на государственном уровне было принято сенсационное решение о вскрытии захоронения. Участвовать в нем приглашены профессор древней истории Стокгольмского музея Средиземноморья Цезарь Хальт и специалист по краеведческой истории Герберт Ульсен из Йон-Чеппинга. Только что нам сообщили о том, что Каирский музей выразил заинтересованность находкой и внимательно следит за развитием событий в Смоланде.